Катерина подоила коровенку. Получилось больше половины ведра пенистого парного молока. Желтоватая пена поднялась чуть ли не до самых краев. «Ишь ты, какая щедрая красавица моя!» Катерина любовно погладила корову по вымени. Процедив молоко через чистую марлю, разлила по четырем пузатым глиняным кубанам. осталось еще на кружку катерина налила эту кружку до краев протянула дочери а ты мам спросила девочка облизнув сухие потрескавшиеся губы пей давай приказала мать девочка медленными глотками до дна осушила кружку улыбнулась белыми от молока губами ох как хорошо катерина тщательно повязала горло каждого кубана чистыми Пицами сложила матерчатую сумку, взяла маленькую Нину за руку, и они пошли по широкому большику, перемолотому сотнями гусениц. Здесь все время проходила военная техника. Катерина с дочерью шли в сторону фронта, до которого, собственно, было от деревни рукой подать. Шли быстро, только босые пятки мелькали». они проходили через расположение заград отряда, когда ее остановил солдат ты куда эта дамочка а туда катерина махнула рукой куда туда солдат подошел ближе туда да там передавая дуреха усмехнулся солдат и туда без разрешения не положено особливо гражданским особливо женского полу да еще с диям А мы туда до обратно. Гостинец только командиру отдадим. Какому командиру? Глымов, его фамилия, он командир роты. А что за гостинец? Ну-ка покаж. Солдат потянул руку к сумке, но Катерина проворно отступила. Не чесоваться. Глаза ее сделались злыми, как у разъяренной кошки. Молоко там. Молоко? Дай попить. Попьешь у бешеной коровки. Катерина взяла дочку за руку и решительно зашагала дальше. А ну, стой! Солдат вскинул автомат. Стрелять буду! На ходу Катерина нагнулась и свободной рукой похлопала себя позаду. В валендарш валился чумазый боец. Протолкался между сидящими и лежащими полуголыми бойцами, высматривая кого-то в свете буржуйки. Спросил. Братцы, Глымов-то здесь, а? «Здесь, здесь, вон, в углу сидит». Боец пробрался в закуток, где сидели Леха Стира и Глымов. Дурашливо вытянулся, отдал честь. «Товарищ командующий ротой!» «Ты чё, уже хлебнул где-то?» Прищурился на него Глымов. «Да вас женщина просится, товарищ командующий!» Отрапортовал боец. Блин, блиндаже грохнул смех. «С девочкой!» — добавил боец. И смех грохнул снова. «Прикажете допустить?» что ты мелишь, чёрт придурочный?» Глымов с трудом поднялся, направился к выходу. И все обитатели блиндажа разом ринулись за Глымовым. Тот обернулся, и бойцы остановились, как вкопанные». «Кто рожу из блиндажа высунет, останется без последних зубов», — сказал Глымов и вышел плотно, закрыв за собой дверь. В нескольких шагах от блиндажа в окопе стояли Катерина и маленькая девочка. «Катерина?» — Глымов по-настоящему удивился. «Ты чё, Катерина? Да вот молочка вам принесла, Антип Петрович!» Смущаясь, Катерина протянула Глымову сумку. От вашей коровенки. Сдурела баба. пробормотал Глымов, заглядывая в сумку. Как ты дошла-то? Да ну, разве далеко? Солдат один прицепился, так я его вмиг отшила. Женщина улыбнулась смущенно. Попейте молочка, Антипетрович. Парное. Глымов сдернул трепицу с кубана, и у него едва не закружилась голова. Господи! Как же он любил парное молоко, когда мать приносила его на покос, и они с отцом, отложив косы, присаживались вокруг растерянного большого платка, где лежали ломти пахучего ноздреватого хлеба, Огурцы, помидоры, вареные яйца, и мать разливала по кружкам густое желтоватое молоко, и Антип жадно пил его гулкими большими глотками, и белые струйки стекали по уголкам рта на мокрую от пота мальчишескую шею, грудь. Мать, прищурившись от яркого солнца, смотрела на него и улыбалась». «Пусть девочка попьет молочка!» Глымов через силу улыбнулся и вдруг оглянулся. Дверь в блиндаж была приоткрыта, и десятки пар глаз с интересом смотрели на Глымова, женщину и девочку. Глымов так шарахнул ногой по двери, что по ту сторону послышались крики и стоны, а дверь едва не слетела с самодельных петель. Пусть дочка пьет Катерина, ей надо, она виж какая худенькая, сказал Глымов. Еще напьется. Не обижайте, Анти Петрович, вам несла. Увидеть вас хотела, с трудом выговорила женщина. Это вам гостинец от меня и от Ниночки. Шибко вы нам приглянулись, и она стыдливо опустила глаза. «И ты мне приглянулась, Катерина!» Глымов неуверенно протянул руку и погладил женщину по плечу, по голове. И Катерина вдруг порывисто прильнула к нему, обняла неловко одной рукой, потому что в другой держала сумку с кубанами и поцеловала. От неожиданности Глымов отшатнулся, потом, словно устыдившись, крепко прижал к себе женщину. А дверь блиндажа снова с тихим скрипом приоткрылась, И опять десятки пар блестящих глаз со жгучим любопытством следили за ними, затаив дыхание. Катерина разливала молоко по кружкам. Очередь штрафников топталась перед ней, негромко гомонила. «По чуть-чуть лей, женщина, на донышко. Да все одно всем не хватит. Че там? Попробовать бы, и то ладно. Сто лет парного не пробовал». С детства! Во-во, с детства! А рядом с Катериной стоял немного смущенный Глымов, смолил самокрутку, говорил иногда: Ну, что ты, Пахомов, хрен собачий, один раз выпил, и второй пристроился. А ну, выть из очереди. престыженного Пахомова выталкивали со словами. Вот шкурная натура! Пошеям надавать бы. Ну, что вы, жлобы? Очень ходца! оправдывался Пахомов. «Я же городской никогда Парнова не пробовал!» И вот в последнем четвертом кубане осталось совсем на донышке. Катерина всплеснула остатками и взглянула на Глымова. И сразу несколько штрафников протянули ему свои кружки. Твердохлебов вошел в блиндаж Камдива, пристукнул сапогами, отдал часть. «А, Василий Степанович, проходи, проходи!» Генерал Лыков жестом позвал Твердохлебова к столу. За столом ужинали комполка Белянов, начальник особого отдела Харченко, начальник разведки дивизии Аверьянов и начштаба Телятников. Ужин был небогатый, тушенка, сало, нарезанное мелкими дольками, белый хлеб, огурцы, помидоры и большая бутыль мутно-сизого самогона». Вызывали, гражданина, генерал. Подойдя ближе, пробубнил твердохлебов. «Садись, Василий Степанович, у нашего начальника разведки сегодня день рождения. Отметишь с нами». Генерал ногой подвинул свободный табурет, сказал громко. «Анохин, дай-ка еще тушенки». Из глубины блиндажа выскочил ординарец, поставил перед Твердохлебовым раскрытую банку тушенки, положил алюминиевую ложку, пододвинул граненый стакан. «Подсчитал потери?» — спросил генерал Лыков. «Подсчитал. Сколько осталось?» «Десять процентов личного состава батальона». Устало, глядя в стол, ответил Твердохлебов. «Четыреста двадцать человек остались на поле перед немецкими позициями». Он вынул пачку листов, сложенных вдвое, положил на стол. «Вот списки, гражданин генерал». «Это для меня!» — усмехнулся Харченко и забрал списки, запихнул их во внутренний карман расстегнутого кителя. «Товарищи, прошу внимания!» — обиженным тоном проговорил начальник разведки красавец-подполковник Николай Аверьянов. У меня ведь день рождения. Товарищ генерал Тос сказал. Прошу поднять бокалы. Да погоди, ты успеешь наклюкаться, — отмахнулся Телятников и участливо взглянул на Твердохлебова. Переживаешь, Василий Степанович? Вместо ответа Твердохлебов снова полез в карман телогрейки, вынул четвертинку бумаги и положил на стол рядом с банкой тушенки. Что это? — — спросил Лыков. — Это рапорт. Прошу снять меня с должности комбата и перевести рядовым штрафного батальона. Спокойно ответил Твердохлебов. — Это мне. Харченко потянулся к бумаге, но Лыков остановил его руку. — Не дури, Василий Степанович. Я представление на тебя собрался писать, чтоб тебе звание майора вернули. — К ордену. представили. — А ты тут кочевряжется, вздумал, как барышня разобиженная. Лыков хмурился, постреливал глазом в сторону Харченко. — Нет, я не барышня. Я не хочу больше людей на бессмысленный убой посылать. — Во как! — многозначительно протянул харченко а вы говорите товарищ генерал к ордену его погоны вернуть а тут новое политическое дело нарисовывается да погоди ты уже разъярился генерал лыков ты у нас мастер дела рисовать а ну вас махнул рукой начальник разведки и выпил содержимое своего стакана закусив тушенкой из банки Подобные разговоры он предпочитал не вступать. «Забери!» — приказал генерал и пальцем указал на рапорт. «Или он заберет!» — Лыков кивнул в сторону Харченко. «И будет тебе новый трибунал!» «По долгу службы я обязан!» И начальник особого отдела вновь потянулся к бумаге, и вновь Лыков задержал его руку и еще раз приказал «забери!» Твердохлебов помедлил и забрал листок со стола. «Вот и молодец!» — вздохнул генерал и поднял стакан с самогоном. «А теперь давайте выпьем за день рождения начальника разведки нашей славной дивизии. Пить до дна, чтоб жизнь его была долгой, а все остальное приложится». И все, в том числе и Твердохлебов, подняли стаканы и чокнулись с Аверьяновым, торопливо наполнившим свой стакан. «Служить под вашим началом, товарищ генерал, большая честь для меня!» улыбнулся Аверьянов и лихо выпил, выдохнул с шумом. Выпил и Твердохлебов, но закусывать не стал, сидел, будто окаменев. Аверьянов снова наполнил стаканы и встал. Позвольте, товарищи, командирам этот тост поднять за здоровье вождя всех трудящихся, за нашего отца родного, великого товарища Сталина. И все тоже встали и молча выпили. Остался сидеть один Твердохлебов. — Ты чё это, Василий Степанович? — хмурясь и нюхая кусок хлеба, — спросил генерал Лыков. — Так мне не налили, — усмехнулся Твердохлебов. Лыков, Харченко и телятников грозно уставились на Авельянова, и тот испуганно забормотал. Ах, черт, как же это я! Неужто просмотрел? Прошу прощения. Он хотел было налить твердохлебово, но тот рукой накрыл стакан. Дорогое яичко к Христову дню. Да, многозначительно кашлянул Харченко. Нарываешься? «Гражданин комбат!» Твердохлебов поднялся, козырнул Лыкову. «Разрешите идти, гражданин генерал?» «Иди, Твердохлебов!» Твердохлебов вышел, в блиндаже повисла тишина. Авельянов сопел огорченно. День рождения был испорчен в конец. Все курили старались не смотреть друг на друга. «Что ж...» — вздохнул на штаба телятников. «Переживает человек...» «Да пошел ты знаешь куда, Макаренко!» — грохнул кулаком по столу генерал. «Он один переживает, а все другие дубы бесчувственные. У меня под Сталинградом дивизия целиком полегла. Так мне что, пулю в лоб пустить надо было?» «Это война, мать вашу, а не пасхальные кулачные бои!» Генерал налил себе в стакан, залпом выпил. «Переживает он!» На той и штрафники, чтобы ими в первую очередь жертвовали. Цацкаться с ними прикажете. Уголовщина и нечисть политическая вовремя ввернул особист Харченко. «При чем тут это?» — поморщился над штаба. «Товарищ Рокоссовский тоже был арестован и сидел, и не только он. Зачем так, Остап Иванович?» «А вот так, Иван Иванович, не надо Рокоссовского трогать и других преданных партии Родине славных командующих, а я про всякое отребье говорю, которого я во сколько навидался!» Харченко черпнул себя ладонью по горлу. «Каждый день говно по дивизии разгребаю». «Так уж много у меня в дивизии говна!» Зло уставился на него генерал Лыков. «Хватает, товарищ генерал!» отрезал Харченко. Ты вот что, майор, ты хоть из из особого отдела, но позорить гвардейскую дивизию я не позволю. У меня тоже знаешь, и до тебя особисты были, и не читать тебе. Прошу прощения, товарищ генерал за резкость. Сорвалось у меня этот твердохлебов какой с горле. Почему ж так? Вдруг спросил ночтаба телятником. А вот чую врага, доказать не могу. Харченко налил в стакан, выпил пальцами, взял пару ломтиков сала, кусок хлеба, принялся жевать с мрачным видом. А я тебе тоже на чистоту. Вот любого комбата у себя в дивизии снял бы, а на его место твердохлебово поставил, резко ответил генерал Лыков. Он. «Майор, он и полк потянет», — добавил Телятников. «Может, э, за мой день рождения выпьем, товарищ генерал?» — несмело предложил начальник разведки Аверьянов. «Пили уже!» «Ты что, Жуков, по двадцать тостов за себя произносить надо!» — насупился Лыков и позвал громко. «Анохин, тащи аккордеон!» Из полумрака возник ординалец Анохин, вихрастый, тощий паренек лет двадцати трех, с инструментом в руках».